Глава 22. Опоздали. Слова Елены о малом гардеробе оказались частично правдивы. Развернувшееся на дне окно трофеев по большей части всевозможными тряпками и было забито. но ну и кроме них было достаточно много интересного. Разные украшения, которые тянули на неплохую сумму даже в качестве ювелирного лома, чуть больше полутысячи энергонов, запас, наверное, на карманные расходы и три магических артефакта, которые я пока считал самой ценной добычей. «Вот самка собаки!» В последний момент даже в мыслях изменил я фразу «Не стоит опускаться до матов». Как в свое время высказался мой инструктор, выражаться матерным языком могут только две категории людей. Либо те, кто достаточно сильны, чтобы ответить за каждое свое слово, либо те, кто настолько слабы, что кроме оскорблений больше ничего не могут сделать. Я не считаю себя слабым, но и не дошел пока до той силы, когда могу говорить, что мне захочется. Да и обычную культуру разговора никто не отменял. Возмутило меня то, что артефакты были, так сказать, на все основные случаи. Атакующий в форме круглого медальона, который выпускал ледяные стрелы по случайной траектории к точке на выбранной цели. С пятью кристаллами-накопителями энергии, расположенными по краям. Тремя кристаллами-преобразователями, на которые попарно были запитаны накопители для преобразования практически любого типа энергии в чистую стихийную. Правда, с частичной потерей, и, судя по всему, процент потери зависел от типа изначальной энергии. И, конечно же, центральный кристалл, в котором был вложен сложный конструкт заклинания. Не зная, какой тип энергии сейчас в него был закачан, но его в накопителях хватало еще на 42 стрелы. Порадовали ограничения, всего лишь десятый уровень для использования. Да и ледяные стрелы наносили почти по полсотни урона, что для дальнобойного артефакта на таком уровне весьма и весьма недурственно. Не знаю, сколько такой артефакт стоит, но далеко не дешево, как минимум из-за используемых материалов. Второй артефакт призвал ледяной щит, полтора метра высотой и метр шириной, который крепился к артефакту на восемь подвижных водяных плетей, что делало его крайне маневренным. Ведь для перемещения щита можно было как двигать сам артефакт в пространстве, так и мысленно управлять этими плетями, сдвигая щит по отношению к артефакту и меняя его угол за счет удлинения или сокращения части водяных плетей. Единственный минус был в том, что он крепился на внутренней стороне ладони, для чего были сделаны специальные петли, куда нужно было просовывать пальцы. Из-за этого при работе артефакта нужно было постоянно держать раскрытую ладонь в направлении противника. Система питания была схожая с первым артефактом. Да у них у всех, похоже, использовалась одна технология. Или специфика локации такая, откуда это еле народом Или того мастера, у кого эти артефакты покупались. В любом случае, щит пускай всего и на 7 сотен урона, но в хозяйстве сгодится. Ладно бы эти два артефакта, которые могли сделать ее неплохой боевой поддержкой, пускай бы я и злился, но не так сильно, как смотря на последний. По форме он напоминал артефакт со щитом и надевался на правую ладонь, в отличие от щита, предназначенного для левой. Вот только это был артефакт лечения на основе всей той же магии воды, ответвлением которой и была стихия льда. Полторы тысячи единиц здоровья прямой перекачки на расстоянии до 10 метров, либо лечение травм до средней степени тяжести. Короче, мало того, что она с этими артефактами могла стать превосходным бойцом второй линии, ведь надев два артефакта на ладони, она в любой руке могла пальцами еще и атакующий артефакт держать, так у нее еще была возможность в считанные секунды поставить меня на ноги, но вместо этого решила добить, показав при этом всю свою змеиную натуру. Немного подумав и позавещавшись с картаном, решили пока не использовать лечебный артефакт. Регенерация у меня шла полным ходом, да и прямой опасности пока нет, так что лучше оставить такое в резерве. Жаль только, что для использования любого из артефактов мне нужно было освободить в бою одну из рук. Я даже попытался помахать мечом, надев сначала артефакт на ладонь, но было крайне неудобно. Да и меч постоянно норовил выскользнуть из руки. Похоже, еще какие-то скрытые штрафы системы работали на одновременную экипировку артефакта и оружия. Чего ты мнешься? Мой вопрос был далеко не праздный. С момента, как мы распределили все полезные трофеи по нашим инвентарям, и пока ждали, когда регенерация доведет меня до состояния, что я смогу спокойно передвигаться, Картан при каждом новом обходе по периметру нашей стоянки останавливался возле сваленных в кучу платьев Елены, а через пару секунд горестно вздыхал и продолжал движение, пытаясь заранее обнаружить, если вдруг кто-то будет подбираться к нашей временной стоянке. «А ты как думаешь?» — огрызнулся хомяк, но тут же спохватился. «Да это все моя хомячная натура!» Головой понимаю, что эти платья нам нафиг не нужны. Но сердце кровью обливается, глядя на то, что куча ничейных вещей горкой валяется и до сих пор не в моей собственности. «Да успокойся ты! Тут же добыча копеечная! Кому нафиг нужны эти платья? Это же нестандартные размеры с швейной фабрики, а сразу видно, что шили персонально под эту Лену. Пускай даже все эти платья при покупке кучу денег стоили, сейчас им цена равнозначная обычной ветоши». «Север, не сып не соль на сахар!» — раздраженно дернул щекой Картан. — Я уже даже успел прикинуть, что эта гора тряпок принесет нам от 10 до 30 энергонов. И вот теперь все естество внутри воспринимает это не как неудобную добычу, а как горку энергонов, которую я по собственному скудауме оставляю на земле. ха рассмеялся я. — Страшный зверь внутри тебя не дает бросить добычу. Увидев злой взгляд Картана, я выставил руки перед собой в защитном жесте, давая понять, что все, больше не буду. Хорошо, хоть картан еще держит себя в руках, а не бросается на каждую бесхозную вещь, как это было пару раз в самом начале нашего знакомства. В любом случае, это тряпье я с собой брать не буду. Там большинство тканей не годится, даже для чистки оружия. Слишком сильно эта девка увлекалась тканями с влагоотталкивающими свойствами. Как только регенерация позволила относительно нормально передвигаться, сняв с меня все шины, мы двинулись обратно по дороге к той тропе, которую заметил картан. В идеале нужно было бы задержаться до полного выздоровления, но мы так слишком долго просидели на одном месте, как бы та пантера не возродилась и снова не полезла к нам. Как-то не было уверенности, что второй раз мы легко с ней справимся, а этой предательницы рядом не было, чтобы помочь. Хорошо, что она побоялась, что не справится с пантерой, когда та со мной закончит, и воспользовалась моментом ее добить, надеясь урвать свой кусок трофеев, когда выйдет из группы. Но плохо то, что она знает такие нюансы, ведь для того, чтобы получить трофеи, выйдя из группы, нужно хоть частично нанести урон монстру. Как в свое время объяснял Картан, это некий защитный механизм, чтобы всякие любители легкой наживы, которые ничего не делают, не выпрыгивали из группы и, своровав все трофеи, не смывались в неизвестном направлении. Хитрые схемы все равно находились, но таким хитрецам хоть приходилось перед этим действительно поучаствовать в бою. Слабое утешение, но уж какое есть. А вот выходить из группы ей пришлось бы в любом случае, чтобы угробить меня без штрафа системы и статуса преступника. В свободных локациях, где нет местных властей, только убийство члена твоей команды может наложить статус преступника. Это хоть частично спасает от неожиданного удара в спину. Как только видишь, что кто-то вышел из группы без причины, сразу жди от него неприятностей. Хотя, по рассказам Картана, иногда бывает добыча, ради получения которой идут даже на получение такого статуса, несмотря на то, что он крайне сложно отмывается. Вот поэтому в свободные земли стараются ходить только в составе любого объединения. Причем, чем оно крупнее, тем меньше шансов получить удар в спину. Одно дело идти в составе группы из двух человек, и совершенно другое – группой, где все члены какого-то большого клана или ордена, а еще лучше – в составе армейского подразделения. Там, кроме самого статуса преступника, предатель получит еще и кучу врагов, которые с удовольствием нарежут его на мелкие куски, предварительно заставив привязаться к ближайшему алтарю, который будет под полным контролем этих ребят, чтобы не смылся через возрождение. Вот чего я реально не пойму, зачем весь этот пафос и классическое раскрытие своих планов. Хотя если ей нравится унижать и причинять боль, тогда вполне логично. Поиздевалась перед убийством, а потом после моего возрождения с пустыми карманами, на всем протяжении учебы мешала бы меня с грязью, постоянно получая свою порцию кайфа. Бррр, да ну нафиг эту больную на голову даму. Так, глубокий вдох, медленный выдох. Повторить еще несколько раз. Главное не забывать, что не все девушки такие. «А то так недолго и начать избегать девчонок». «Вот точно! У меня сестрёнка – яркий пример того, что не все девушки стервы». Вот так с размышлениями о бренности жизни и взаимоотношениях с девушками я и дошагал до заросшей тропинки, то накручивая сам себя, то успокаивая. «Морально больно было получить такой опыт, а если бы эта гадина вздумала поиграть на моих чувствах, несколько недель или месяцев притворяясь пусть немного и заносчивой, но хорошей девушкой, и не дай бог у нас бы развились отношения, меня аж передернуло от понимания, насколько это было бы больно». Но сразу же пришлось собраться и выкинуть всех девчонок из головы, так как со стороны виднеющегося невдалеке склепа раздался выстрел. Вслед за ним еще один, и дальше выстрелы уже следовали один за другим с короткими перерывами». «Одиночными долбит или с полуавтомата?» Сознанием дела проговорил Картан, замерзший возле меня. «Угу, два десятка выстрелов, потом заминка. Похоже, магазин меняет. Опоздали мы, место занято». «Не уверен, слишком торопливо бьет. Да и на немертвых пули плоховато работают. Хуже только пытаться стрелами утыкать. Ты как, сможем поползать и посмотреть, что там?» намекаешь что тот, кто там стреляет, не справляется. Если хотим помочь, тогда нужно наоборот спешить, а не ползать». «Тебе было мало, Елены. Сначала надо понять, что там за личности и нужна ли им помощь. И только после этого, и только в случае, если это не чистое самоубийство, будем думать, помочь или нет». «Хорошо», — выдавил я из себя после десятка секунд молчания. Пускай такой подход и был мне не по нутру но сейчас Картан был прав. Как минимум все, кто сюда отправился, прекрасно понимали, на что идут. Тем более я неоднократно убеждался, что хомяк плохого не посоветует. Пускай некоторые его решения мне не нравятся, но на фоне того, что я вот только серьезно облажался, морально не имею права сейчас с ним спорить. Сначала короткими перебежками, а когда нас от места боя стали отделять только несколько рядов густых кустов, то уже ползком мы подобрались к окрестностям склепа. Слегка приподнявшись, чтобы густая трава не мешала обзору, но оставаясь при этом за крайним кустом, я всмотрелся в просветы между листьями. Первым делом обнаружил пяток трупов, которые упорно отказывались смирно лежать в своих могилках и сейчас прекрасно разгуливали на своих двоих, пытаясь закусить троицы живых разумных. Как это не удивительно, но живые напрочь не желали становиться закуской для местных обитателей и упорно сопротивлялись. Да еще и так весьма слаженно это делали, что даже большая разница в уровнях им особо не мешала. Вот очередной труп добрался до впереди стоящего разумного, полностью закованного в железо, с ростовым щитом и серьезным таким молотком на длинной рукояти. Я бы даже сказал, кувалдой. Закованный в броню боец дождался, когда мертвец попытается его ударить, и, приняв по касательно атаку на щит, пропустил мимо себя мертвеца, которого потянула вслед за ударом. Но даже несмотря на то, что удар получился смазанным и соскользнулся щитом, та разумного отшатнула, как будто в него врезались со всей дури. Однако, даже на миг не растерявшись, бронированный шагнул чуть в бок и широкого замаха, держа одной рукой за самый край рукоять своей кувалды, со всей дури влупил ею по колену мертвеца. Блин, если бы дрались равноуровневые, то ногу мертвецу просто снесло бы к чертовой бабушке. Но при 12 уровне бойца и 47-м мертвеца, а точнее, судя по надписи «боевого зомби», эффект оказался просто мизерным. Нога зомби подломилась, и он упал на землю, но сразу же начал подниматься. Черт возьми! Воин ему даже коленную чашечку не раздробил, несмотря на то, что попал прямо по ней. Это же сколько естественной брони у этого зомби! Но тут в бой вступил еще один член троицы. Девчонка, похоже эльфийских кровей или что-то близкое к этой расе. Воплотив в руке серебристый лук, состоящий полностью из энергии, и пучок таких же энергетических стрел, выпустила весь пучок в небо. Стрелы, едва успев взлететь, как намагниченные, рванули вниз, рассыпаясь небольшим кругом, и всем скопом врезались в поднимающегося зомби. А неплохая может получиться атака по площади, если она хорошенько прокачает это умение. Боец в броне, как только увидел, что зомби пригвоздило к земле, сразу же отбежал метров на пять, где, присев, откинул, забрало и принялся вливать в себя какие-то эликсиры. Похоже, ему крепко досталось даже неполным ударом и сквозь броню. Девушка, выполнив умение, развеяла лук и, отбежав на несколько метров дальше бронированного, упершись ладонями в колени, тяжело задышала. Видимо, уже много успела усталости набрать. Серьезная драка у них выходит». Тем временем за работу принялся третий член этой группы. Вот тут безоговорочно был классический представитель подгорного племени дворфов. Борода до пояса, заплетенная в множество косичек с вплетенными в них стальными кольцами в несколько слоев, закрывая полностью грудь этакой кольчужной бородой. Очки, как у сварщиков на резинке и с толстенными стеклами, и абсолютно лысая макушка. Могу поспорить на один из полученных артефактов, что это точно гном. Тьфу ты, дворф, конечно! Вечно путаете два мелких народца. Удивительней всего было видеть у него в руках нечто вроде обреза помповика, который перезаряжался благодаря движению цевья с пристегнутым снизу барабаном-улиткой. Но это еще ничего. Окончательно выбивалось из моего понимания пределанное под стволом широкое лезвие, как у алибарды, которое уходило намного дальше дульного среза помповика. Да и приклад, если присмотреться, слишком тонкий был. Видно, чтобы удобно было хватать второй рукой, когда оружие использовалось в качестве топора. Как только его товарищи отскочили от прибитого к земле, но все равно не полностью упокоенного мертвеца, Дворф, наоборот, подскочил поближе и, прижав приклад к плечу, начал в спешке всаживать заряды один за другим в район головы зомбака. Патроны у него закончились на двадцатом выстреле, и теперь Дворф бросился в короткий забег, тоже укрываясь забронированным товарищем. А тот, похоже, уже привел себя в относительный порядок и, кивнув гному, защелкнул забрало, вставая в стойку. Прошло секунды 3, и энергетические стрелы раз развеялись, давая недобитому зомби подняться и снова заковылять к троице, которая приготовилась встречать его по той же схеме. Даже вон Дворф уже почти закончил смену барабана на свежий. Окинув взглядом поляну, нашел два бугорка, которые при внимательном рассмотрении оказались уже окончательно обезвреженными зомби. Видать, эта троица резвится тут уже давно, ведь к этому зомбаку они делают как минимум второй подход и сейчас готовы к третьему. Снято меньше половины здоровья, но им придется еще три, а может и все четыре подхода делать, прежде чем добьют. «Не мытьем, так катаньем!» — едва слышно подтвердил мои мысли Картан. «Выдергивать зомбаков по одному». Они, несмотря на свой уровень, все равно тупые. Если не заступать за границу их радиус агрессии, даже не почешутся. но ну, если только не бродячий. И подходов за 6 ну максимум 8 выносят зомбака. Перерыв, восстановление и все по кругу. Какие-то пассивные монстры. Вот только феноменальная живучесть и да бубия силы. Видел, как отшатнулся щитоносец? И это его едва зацепило. От прямого удара просто размазало бы тонким слоем. А самое противное в зомби то, что они абсолютно не знают усталости, могут месяцами за тобой идти своей неспешной походкой, круглые сутки, без установок. А как же привязка к месту? У большинства представителей нежити она специфичная. Доберутся до тебя, укокошат, а потом развернутся и отправятся в обратный путь. Их не сбросишь в себя, просто выйдя из зоны обитания, как мы с динозавром тогда сделали. Это все, конечно, интересно, но что делать будем? «А что тебе не нравится?» «Хорошо разместились, отличное представление». «Ну да, попкорна не хватает, но это мелочи. Можно и орешками или семечками перебиться». «Вроде клал тебе пару кило и того и другого в сумку с продовольствием». «Картан!» Постарался ей интонацией показать все, что думаю о его плоской шутке. «Блин, да не знаю я. Место действительно занято, и группа справляется без нас. Так что некрасиво с нашей стороны припереться к чужой кормушке. Надо подумать, что дальше делать. Ну а пока можно понаблюдать за этим». Учитывая, что и у меня никаких мыслей не было, пришлось умащиваться удобнее и продолжать наблюдать. Ребята работали монотонно, но при этом выкладывались на все 100, Все трое уже были уставшими по самое «не могу», а бронированному вообще после каждого подхода приходилось зельями отпаиваться. Но, несмотря на это, они раз за разом четко отрабатывали последовательность действий. А если что-то срывалось, то просто откатывались сразу чуть дальше всей троицы и начинали легкий забег, пока все не подготовятся к новому заходу, не рискуя понапрасну. Покончив с одним зомби, они не стали собирать с него трофеи, а минут 10, передохнув, приготовились вытягивать следующего зомби. Под прикрытием бронированного лучница подошла чуть ближе к оставшимся четверым зомби и, призвав свой лук, запустила одиночную стрелу, судя по траектории, целясь в грудь ближайшего. Вот только зомби почему-то понадобилось именно в этот момент присесть и начать рассматривать что-то на земле. Прилетевшая стрела черкнула по черепушке и рикошетом унеслась ко второму зомби, буквально на пару миллиметров, воткнувшись тому в бок. Практически матерным хором выдохнули все трое, когда сразу два зомби повернули головы в их сторону и после секундной заминки вместе заковыляли к обидчикам. Честно, я чуть было за ними не повторил, да и Картан что-то крайне нецензурное прошептал себе под нос. «Ничего, побегают с паровозиком и на ходу будут отстреливать», — в итоге дал экспертное заключение хомяк. Вот только по разговорам начавшей паниковать троицы выходила неприятная картина. Ружье Дворфа не пробивало природную броню нежити. Только в голову и только критами. Короче, только хардкор. Как я понял, из-за этой особенности и старались обездвижить зомби, чтобы дать Дворфу отстрелять полный барабан именно по голове. Иначе никто из троицы не мог нанести хоть какой-то существенный урон по зомби. Редкие, проходящие от 1 до 5 урона, были как капля в море на фоне общего количества здоровья у нежити. Жопа! Поменял свое мнение Картан. «Урона влить не могут, держать удар зомбаков некому, их танк 3 ну максимум 4 удара выдержит, а потом сляжет от проходящего через броню за преградного урона». «Поможем?» – постарался ровным голосом спросить я. «Очень хотелось, чтобы Картан ответил «да», но если решит, что мы уходим, придется принять это». «Нежить, насколько мне известно, существует за счет вложенной частички души. Ну, по крайней мере, призванная нежить. Силы ей дает некротическая энергия, формирующаяся при смертях либо на местах захоронений. Интересно, сможет ли им навредить духовная энергия?» «Не знаю. Нужно подобраться ближе, чтобы сказать, есть ли в них что-то, по чем мне можно ударить. У меня же дистанция зрения всего 10 метров». «В этом-то и проблема». «Эх, ладно. Они вроде нормальные разумные, так что, думаю, стоит помочь». Заканчивал свою фразу картен уже выбираясь из кустов на свободное пространство. Остановившись на краю поляны и закинув арбалет на плечо, он дождался, когда его заметят, и, помахав лапой, громко, чтобы его услышали, поинтересовался. «Народ, мы тут мимо проходили, вот решил поинтересоваться. Вам тут помощь случаем не нужна?» «А ты, как думаешь?» Запыхавшись, поинтересовался Дворф, мотнув подбородком в сторону зомби. «Ну ладно, не нужна так не нужна, мы тогда дальше пойдем» и, развернувшись, уже практически шагнул обратно в кусты, когда Дворф, чуть не споткнувшись от такого, заголосил. «Эй, Махнатыш, чтоб его... Ты того, этого, не так меня... Чтоб его... Понял? Нужна, конечно, чтоб его... Помощь-то!» «Эх, не был бы я таким добрым, обиделся бы на вас, Нубов». «Ладно, так уж и быть. Ведите свой паровоз к нам», — ответил Картан и, уже обращаясь ко мне, добавил. «Ну что, Север, покажем детишкам, как воевать надо». Черт, опять картана понесло. Вот честное слово, мне иногда за его фразочки стыдно становится. Вроде взрослый, опытный мужик, а как начнет вот это вот все с пафосом да игрой на публику, так и хочется побиться головой об стенку или хотя бы сделать вид, что я его не знаю».